Глава 59. Светлана. Глядя на сверкающее лезвие ножа в руке Ловры, я уже готовилась к смерти, как девушка неожиданно вскрикнула и свободной рукой отбросила в сторону багет. Зверёк цапнул её за палец, нож выпал и воткнулся в землю прямо возле моих ног. Я дёрнулась за ним, но девушка оказалась быстрее и залепила мне звонкую пощёчину. Кожу аж гло Я пристально посмотрела на настоящую воровку, но не почувствовала страха, а лишь странное спокойствие и желание рассмеяться ей прямо в лицо. Если и умру, то сделаю это с достоинством. Такова твоя месть, наблюдая, как она поднимает оружие, уточнила я. Пырнуть ножом перед аркой? Зачем было вести меня сюда? Прикончила бы по дороге и бросила у обочины. К чему столько сложностей? А кто сказал, что я убью тебя здесь? Ловра коснулась остриём ножа моего подбородка. Нет, твоей смерти мало. Ты отобрала у меня всё. Ключ, личность, даже спутника очаровала. По твоей милости я лишилась возможности стать королевой. Из-за тебя Хедре получила шанс. Нет, я не убью тебя сразу. Для начала мы отправимся в Техномир, найдём твоих родных, будем близко и с особым пристрастием знакомиться с ними, и после того, как ты увидишь жуткую смерть каждого, придёт твоя очередь. Нож возле шеи не так пугал, как ужасающее слово девушки. Я не смела шелохнуться, ощущая себя на краю пропасти. Неужели жизнь настолько хрупка? Одно неверное движение, и всё исчезнет. Бабуля «Я, даже моя жадная тетка, не заслужила этого кошмара. Но для начала я хочу отнять у тебя что-то не особо существенное», оскалилась Ловра и подалась вперед. «Думаю, одного глаза тебе будет достаточно, чтобы насладиться крушением своей жизни». «Ай!» — воскликнула она и вновь выронила нож. Схватившись за окровавленную руку, зло прошипело. «Мелкий гаденыш!» Зверёк ловко подхватил холодное оружие и, чудом удерживая его в лапках, замер в двух шагах от нас. Багет наставил остриё на свою прежнюю хозяйку. «Да я тебе хвост оторву!» Девушка бросилась к нему, однако зверёк ловко увернулся. Начал отпрыгивать, быстро возвращаясь в одну и ту же боевую стойку. Ловре удалось выхватить нож, но тут нас внезапно обдало сильным порывом ветра. Я не устояла на коленях и повалилась на бок, Над головой мелькнула огромная тень. Ловра, которую тоже сбила с ног, поднялась и, бросив тщетные попытки поймать белку, снова подступила ко мне с ножом. Глаза её маниакально сверкали, по подбородку потекла слюна. Я попыталась отползти и замотала головой, чтобы не дать выколоть себе глаза, но со связанными руками и ногами сделать это было непросто. Злодейка нависла надо мной. Багет прыгнул на неё и вцепился прямо в лицо. Боевая белка, распушившись, принялась яистово царапать мелкими коготками белую кожу. Девушка завизжала от боли и, выронив оружие, попыталась отодрать от себя озверевшее животное. Багет начал орать басом, чуть ли не громче бывшей хозяйки. Привлечённые шумом, к нам уже приближались стражники, которым Ловра по приезду к Карке приказала оставаться неподалёку. Помогите! Завершала воровка. Выхватив мечи, мужчины бросились бегом. Однако на поляну с небес внезапно рухнул дракон. Одним взмахом хвоста он разметал врагов. Наклонившись надо мной, зверь распахнул огромную пасть, но страха это не вызвала. Я полностью доверяла своему спутнику, зная, что тот не причинит мне вреда. Аккуратно подцепив клыком верёвку, дракон разорвал путы и освободил мои руки, а затем ноги. Моя же ты лапка Восхищённо воскликнула и обняла довольно пофыркивающего зверя. Но тут к моим ногам рухнула Ловра. Я невольно отшатнулась, заметив бешеный взгляд Багетта. Зверёк яростно вцепился в голову девушки и выглядел грозным биологическим оружием. Белка кометы перемещалась по телу жертвы, рвала одежду, кусала нежную кожу, оставляя кровоточащие царапины. Всего несколько секунд, и зелёная юбка, платье Ловры, превратилась в бахрому. В воздухе, золотисто мерцая в солнечных лучах, летали рыжие волосы вперемешку с шерстью. На девушку жалко было смотреть. На щеках и лбу появилось множество царапин, а вместо крика уже вырывался жалобный хрип. Хватит, багет, отводя взгляд, попросила я. Пожалуйста, прекрати это. Тот спрыгнул на землю и сложил лапки в умоляющем жесте. Ты простишь меня? Он опустил голову и сделал маленький шажок ко мне, потом ещё один, увереннее. Хозяйка нежно прибавил и вдруг вцепился мне в ногу. Я от неожиданности машинально попыталась стряхнуть зверька, который только что разукрасил прежнюю хозяйку, но поняла, что багет не желает мне зла. Существо, прижав ушки и обняв мою лодыжку, смотрело таким умоляющим взглядом, что ёкнуло сердце. Дракон же изогнул длинную шею и с искренним интересом наблюдал за странной сценой. Он меня предал, пояснила я. Не предал, женщина замотала головой белка и начала карабкаться по юбке вверх. Она была моей хозяйкой, а теперь ты. Не предал, не предал, не предал, не предал, бормоча, он прижимал ушки и забирался всё выше, пока звук его слов не заглушился моими распущенными волосами. Зверёк обнял меня за шею и уткнулся в неё холодным мокрым носиком, а я растаяла. Казалось, не ощущала той боли, не накручивала себя, не корила за бессмысленную веру в разговаривающих зверей, которые бросили в трудную минуту. Нет же, вот они, роднульки. Краем глаза я заметила движение. Ловра, воспользовавшись паузой, приподнялась на четвереньки, схватила с земли нож и с криком бросилась на меня. Однако не успела она толком замахнуться для удара, как порывом ветра её отнесло на пару метров. Врезавшись в очнувшегося стражника, она перекувыркнулась вместе с ним. Когда оба затихли у корней дерева, дракон довольно оскалился. Я же, не теряя ни минуты, подбежала к своему огромному и могучему защитнику и взобралась на него. Распахнув крылья, дракон повалил несколько деревьев, одно из которых задело мерцающие камни портальной арки. Посыпалась сверкающая крошка. Упс, испугалась я и попросила: "Осторожнее, лапка, поранишь крылышки обо ту штуку". Дракон, зависнув над поляной, развернулся, чтобы посмотреть, о какой штуке я говорила. Но этим движением свалил еще несколько деревьев, под одним из которых валялся спутанный клубок тел ловры и стражника. От арки же отскочили еще куски. «Поднимайся», — приказала я, боясь, что дракон совсем разрушит проход между мирами, и я никогда не вернусь к бабушке. Я с тоской посмотрела на устроенный на земле погром. «Бабуля, подожди еще немного. Сначала нужно помочь ему. Тому, кого вот-вот должны казнить. Драген». прошептала я не имеющими губами. Первым порывом было направить дракона к замку короля, что я и сделала. Да, за его стенами полно магов, и даже дракон долго не продержится, не могла иначе. Быстро светлеющее зеленоватое небо начинало гореть на горизонте, а мой спутник летел туда, куда рвалось моё сердце, рассекал огромными крыльями пласты воздуха, плыл по небу, словно корабль по морю. Но я понимала, что даже на драконе мне не успеть к намеченному часу казни. Мне помочь Саймуну, выход был один, но как им воспользоваться, я не предполагала. И всё же следовало найти способ как можно быстрее. Мы пролетали над Вилсором. "Спустись туда", попросила я, заметив поблескивающие в лучах восходящего солнца острые скалы, расположенного рядом с городом ущелье. Именно на них я едва не упала, когда пыталась сбежать от мужчины с тёмным взором и каменным выражением на красивом лице. Тогда я ненавидела Драгина. Сейчас это воспоминание вызывало улыбку. Утро было настолько ранним, что улицы городка ещё пустовали, но всё равно дракона я оставила на поляне, где Драгин вернул меня из ущелья. Тут даже моего огромного спутника никто не заметит. Мне удалось благополучно проникнуть в поселение, по смутно узнаваемому ходу через двор бани. Этой дорогой провёл меня он. Сердце сжалось от противоречивых чувств. Хотелось понестись, сломя голову к драгину, чтобы спасти его всеми доступными и недоступными способами. Однако я не представляла, что вообще могу сделать. Даже если бы попаду в Райсан вовремя, что потом? Прилететь на драконе и разнести замок, появиться во время казни? и испепелить присутствующий там народ? А как же мирные жители? Уничтожить ни в чем не повинных женщин и детей ради спасения любимого? Мне все равно. Вдруг вспомнила слова Саймуна. Как бы ни хотелось не воспринимать их всерьез, глупое сердце сжалось от боли. После этих слов все мои признания, высказанные на эмоциях, потеряли значение. Готова ли я сделать все возможное и невозможное ради спасения того, что я не могу. Кто отверг меня? Конечно, но смогу ли? Не уверена. К самым благоразумным решениям было довериться силе и смекалке сильнейшего мага в Джасаре. Я ведь полностью осознавала, что сеймуна не так просто убить. На его стороне и магия, и соратники, и правда, но тем не менее лжепринцу удалось упечь его в темницу, и это беспокоило всё сильнее. А что, если план драгина не сработает? Что, если его, он справится, тряхнула я волосами. Это же драген, а я всё равно проберусь в Райсан. Надо попрощаться. Да, я посмотрю на Саймуна и скажу, что Салгала в подвале. Пусть не думает, что буду убиваться по нему. Вот, для этого и приду. Оглянувшись, попыталась вспомнить, где именно находился магический коридор, который вёл в столицу. Как вдруг заметила в окне своё отражение. Перепачканная, взлохмаченная, с листвой и травой в волосах. О, нет, как я могу показаться в таком виде перед сеймуном? Разве поверит он прощальным словам той, что выглядит так жалко? Петернёй яко и как попыталась привести себя в порядок, но сдавшись, снова посмотрела в окно. Нет, с этим надо что-то сделать. Задумчиво посмотрела на здание бани и спросила белку: "Багет, ты не знаешь, где раздобыть денег?" Чтобы быстренько помыться. Зверёк навострил ушки. Очень не понравилось мне хитрая ухмылка, которая появлялась на рыжей мордочке перед каждым приключением. Он спрыгнул с плеча и скрылся за углом здания. Спустя пару минут щёлкнул замок, и дверь призывно приоткрылась. Осмотревшись по сторонам и не обнаружив свидетелей, я вошла. Нас не накажут. спросила у багета, крадучись, пробираясь по широкому коридору в дальнюю комнату, где не так давно приводила себя в порядок в первый раз. «Конечно, накажут!» – деловито кивнула белка. «Поэтому быстрее двигай лапами!» Я сорвалась на бег. В мгновение ока сняла с себя испачканное, изодранное и местами потемневшее от пламени дракона платье, взяла подвернувшееся под руку полотенце и начала протирать себя. Вода в бочках оказалась жуть какая холодная. Кожа мгновенно покрылась мурашками, но зато через несколько минут я уже не была похожа на бомжа. Даже настроение приподнялось. Вспомнились старые деньки, когда ещё был жив дедушка, и как мы с ним летом закалялись. Выходили на улицу, выливали на себя по ведру холодной воды, а потом бежали в дом. А когда он меня вытирал, то всегда насвистывал одну и ту же песенку. Я усмехнулась и начала её напевать. Что вы здесь делаете? Застыла в дверях Щупалая девушка с белоснежными полотенцами в руках. Казалось, я спела всего пару нот, а музыка будто ожила. Вокруг меня замертали странные полупрозрачные нити. Они потянулись к работнице бани и опутали её. Глаза девушки стали стеклянными. Сама же незнакомка превратилась в неподвижную статую, которую окутала незнакомая магия. Мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, что именно я сотворила с ней это. Первым порывом было броситься к выходу и сбежать. Вторым подойти к ней ближе и изучить. Я посмотрела на задумчиво наблюдающего за мной багетта и снова начала напевать знакомый с детства мотив. Воздух замерцал. Девушка же начала покачиваться, словно загипнотизированная. Я хлопнула в ладони, и она очнулась. Но едва незнакомка собралась позвать на помощь, как магические нити вновь обвили её тело и превратили в статую. Значит, и я что-то умею, поражённо прошептала я и приказала девушке: "Раздевайся". Зверёк, только погрузившийся в бочку с водой и испачканный хвост, замер в удивление. "Это зачем?" пробасил он. "Не в этом же мне возвращаться во дворец". Я глянула на дурно пахнущую кучу тряпья, в которую превратилось моё платье. "А зачем нам во дворец?" настороженно прижал ушки зверёк. "Надо". Принимая платье девушки, я принялась надевать его. Я поняла, багет. Они говорили про артефакт, который подчиняет себе других людей, контроль разума. Так вот, это магия. Ты тоже видишь. Я кивнула на девушку, что стояла со стеклянными глазами, а белка пожала плечами и схватила один из пузырьков. Маниакально начала натираться содержимым. Мне в прошлый раз хотелось спросить, зачем, но мыслями я уже находилась не здесь. Завязывая тесёмки, начала размышлять вслух. Понимаешь, Даже если Драгин выберется из тюрьмы, даже если его люди помогут Саймуну, то они всё равно проиграют. Брат императора воспользуется артефактом и всех подчинит. Хотя, погоди, Драгин мог догадаться, так как я вроде бы сказала ему про ключ. Или не мог? Голова превратилась в пустую бочку. Я попыталась припомнить, что именно говорила Саймуну и сумел ли мужчина что-то понять сквозь рыдания и слова не впопад. «Что можно было разобрать в этих всхлипах?» «Или не сказала», — прикрыла я ладонью рот. «О, нет!» — повернулась к застывшей столбом девушке. «Как пройти через магический тоннель?» «Нанять мага», — послушно ответила она. «И где его взять?» — проворчала я. «Впрочем, для начала нужно дойти до места, а там, глядишь, и маг подвернется». Я кивнула белке. «Уходим». Зверек отшвырнул пустой пузырек и, запрыгнув мне на плечо, обдал острым ароматом ментола. В считанные минуты мы покинули здание бани, оставив незнакомку по-прежнему стоять в дверях. Магия когда-то спадет? Ведь так? Я чуть ли не бежала к оставленному за городом дракону. Вскоре мы поднялись в воздух, довольно быстро приземлились на главной площади Вилсера. Я помнила, что магический коридор находился вот за этой дверью, но ни одного мага под рукой так и не нашлось. Люди едва завидев дракона, бледнели и падали на мостовую. Те, кто нервами покрепче, убегали прочь с дикими криками. Когда очередной Сейлор, которого поймал мой огромный спутник, обмяк в его лапе, я паниковала. Ну и как нам добраться до Райсана? Я отвезу, вдруг ответил дракон к тому же, ненормально звонким голосом, свойственным подростку. Я опешила. Ты разговариваешь? Да, довольно протянул спутник. И вытянул морду, чтобы её погладили в награду за умение издалекать звуки. А ещё умею магией расшвыривать людей и летаю очень быстро. Это не поможет, вздохнув, я почесала его за роговым отростком. Недостаточно быстро, а времени всё меньше. Сложив руки на груди, начала прохаживаться вдоль бесчувственных тел отловленных драконом магов, в надежде, что кто-либо очнётся и поможет нам пройти коридор. Нужно немедленно пробраться в замок, но где раздобыть подходящего человека? Казнь скоро состоится, нельзя терять ни минуты. Что же делать? Используя свою магию, разлёгшись на крыле дракона, багет закинул одну заднюю лапу на другую. "В тебе есть магия?" заинтересовался огромный спутник. Он приподнялся и, приблизив морду, принялся шумно втягивать воздух, будто принюхивался ко мне. "Что-то не чую." «Это багет какой-то гадостью напрыскался», — машинально отмахнулась я. «Ничего не гадостью», — разозлилась белка, так как из-за пробудившегося ко мне интереса дракон поднял крылья и сбросил зверька на землю. «А магия есть и сильная!» «Чш-чш!» «И вокруг все замирают!» Деловито произнес багет и выгнул грудь так гордо, будто это он недавно сотворил ту странность с прислужницей в бане. «Фью!» Повторила за ним огромная ящерица и фыркнула: "Ты уверен, что это была магия? Хотя мой ветер тоже поёт. Значит, это я усиливаю силу хозяйки". Полегче встал на мою защиту багет, вклинившийся между нами. "Почему сразу ты? Я тоже отлично пою, между прочим". "Так, ребята, не выдержала я. Сейчас не об этом. Да, во мне есть какая-то магия, но пользоваться ею я не умею". Поэтому как провести себя и вас во дворец, не представляю. Будем действовать подручными средствами. Багетом довольно оскалился дракон. Чего это мной? оскорбился зверёк. Тебя не жалко, потешался мой большой спутник. И толку от тебя всё равно нет. Летать не умеешь, магией не владеешь. Зато глаза вытаращиваю на раз, запрыгнул зверёк на морду дракона, однако свалился, так как второй спутник матнул её. Пришлось прикрикнуть, чтобы между ними не завязалась драка, а к этому явно шло. Багет уже грозно шёл на противника, а дракон с энтузиазмом вилял кончиком хвоста, готовясь к предстоящей схватке. Я одна здесь переживаю за драгина и судьбу всего королевства. Спутники меня толком не слушались, то и дело нарывали толкнуть друг друга. Я высматривала кого-нибудь на площади и придумывала запасной план. Однако в голову ничего не шло. Нужен маг, и всё тут, но ни один пока не очнулся. Можно было довериться судьбе и полететь на драконе, однако слишком высокие ставки. Я не имела права на ошибку, ведь она стоила жизни, притом не моей. Не попробуешь, не узнаешь, проворчала под нос, быстро шагая к двери, за которой был магический портал. "Фиу", говоришь. По пути я начала напевать ту самую песенку, но оборвала себя на полуслове. Внутреннее чутье говорило, что бесполезно, но я принялась петь другую, третью, закрыла глаза, едва сдерживая слёзы, а когда открыла их, передо мной были стены дворца. Я в Райсане. По большой украшенной разноцветными камнями площади проходили редкие прохожие. Они косились на моего дракона с опаской, но не убегали с криками, как в провинции. По дороге неторопливо проезжали кареты. А Багет словно специально залез под юбку и щикал колено, напоминая о своём присутствии. У меня получилось. Так, а теперь спасать Драгина? Сейчас, когда до цели оставалось всего ничего, я засомневалась. Нужна ли ему моя помощь? Наверняка Саймун уже освободился и вернул трон императору. Я зря переживала. Это же сильнейший маг королевства. Кто-то хотел попрощаться. Высоким голосом напомнил дракон. Он меня оттолкнул и сказал, чтобы уходила. Ему не интересны мои чувства и переживания. Да я даже не люблю его, всплеснула руками на ходу и обречённо опустила голову. Кого обманываю? Вдруг что-то про свистело, и в стену рядом со мной ванзилась стрела. По спине пробежал холодок. Взгляд заметался по небольшому количеству прохожих. Я сдержала порыв сбежать и медленно обернулась. Заметив группу стражников, что бежали к нам, услышала крик. Схватить преступников. Давай свою магию, забасила выглядывающая из-под юбки белка. Я попыталась что-то спеть, но горло зажало спазм. Дракон распахнул крылья, однако дёрнулся, получив удар огненным шаром от одного из магов. Нас окружали, и я поняла, что это конец. Раз на нас нападают, значит, Драгин всё ещё в темнице, если его не казнили. От этой мысли совсем стало худо. Светлана Дверь подъехавшей кареты распахнулась, и я увидела Амиру. Скорее внутрь. А как же дракон? Забеспокоилась я под её крик к кучеру: "Гони!" и забралась в экипаж. Я выглянула в окошко. Стража в мгновение ока окружила ящера, в то время как карета завернула за угол и влетела в распахнувшиеся ворота. "Поверь, без тебя ему будет проще. Не придётся волноваться за хозяйку. Он вырвется и улетит. Ты знаешь, минута темноты И мы вынырнули на свет большого двора. Никаких ворот за нами уже не было видно. Я ахнула, а Амира пояснила: "Магический коридор. Тебе повезло, что я оказалась рядом". Она выбралась из экипажа и, подхватив юбки, обернулась ко мне. "Куда ты исчезла? Я думала, тебя кто-то отравил или того хуже". Я нервно улыбнулась и быстро огляделась. "Спасибо, что помогла, но мне пора. Где выход?" Обнаружив калитку, собралась быстро пройти мимо, но девушка произнесла: Сомневаюсь, что у тебя получится. Ты это о чём? Напряжённо обернулась я. Амира подошла ко мне вплотную, что вряд ли допустимо в высшем обществе, и прошептала на ухо: "Сеймуна, не спасти". Я и не собиралась, похолодев, отступила на шаг. А что, если меня заманили в ловушку? Не стоило забывать, что мы, соперницы, к тому же дружили. Амира никогда не отличалась. "Светлана, ты ведь не простая девушка", как-то странно заговорила Сияна. Я наблюдала за тобой. Знаю. А ещё как-то узнала про моих родителей. Припомнила я её не самые приятные слова. Ты разве в обиде? Она изогнула правильные губы в привычной улыбке. Я понимаю твоё недоверие, но ты тоже должна понять, что среди акул нужно самой стать хищником, иначе тебя съедят. Или ты, или они. Другого не дано. Но победили как раз-таки они, намекнула я на её присутствие в ней стен дворца. Это означало, что последний этап отбора Амира не прошла. Ее выгнали, как предыдущих невест. Значит, остались Хедри и Айда. Брюнетка мила, но не искренне улыбнулась. Ее грудь слегка приподнялась, словно девушка глубоким дыханием пыталась усмирить негодование. «Считаю, мы не вправе обсуждать решение принца. Не желаешь позавтракать со мной? Извини, но нет, очень спешу». Отказ не принимается. Схватила она меня за руку и потянула за собой. План рушился на глазах. Хотя я даже не добралась до дворца, время утекалось сквозь пальцы. Нужно вырваться, убежать, скрыться с глаз Амиры и всё же выполнить задуманное. Однако появилось смутное предчувствие, что сейчас лучше поступить так, как предлагала эта девушка. Твоё недоверие объяснимо, признала она. Стоило нам оказаться в роскошном доме и запереться в её комнате, Но уверяю, что ты у друзей. Мой отец тоже работает в Семи. Когда король умер и Сайлора Драгина обвинили в измене, он прислал мне весточку, что желательно покинуть отбор как можно быстрее и осторожнее. Потом услышала твои слова к Хедре и задумалась, почему же её вернули. Присмотрелась к ней и поняла, что в замке творится странное. А вчера ты и вовсе не явилась на испытание. Плохой знак. Вот я и провалила его сама. не желая исчезнуть, как остальные, так и оказалась дома. Кстати, рано утром меня разбудил отец и велел отправиться к магическому тоннелю, чтобы забрать тебя. Прости, но мне немедленно нужно попасть во дворец, отступила я. Всё-таки была права. Это действительно ловушка. Не думаю, что у вас получится, вышел из смежной комнаты незнакомый мужчина. Я Сейлор Виварн, отец этой юной сиены и верный подданный короля Вас зовут Светлана, я прав? Я сглотнула и упала, стоявшая позади кресла. Мне не нужно было сюда приходить. Словно ощутив мои опасения, из-под юбки выскочил багет и встал в боевую стойку, готовый выцарапать глаза всем, кто посмеет напасть на его хозяйку. Мило дёрнул мужчину уголком рта, тот, на которого была очень похожа и не только внешне, но и манеры поведения Амира, сел напротив меня. Девушка же встала за его спиной и положила ладонь на плечо. Но я не враг вам, Сиена. Более того, я верный последователь и надеюсь, друг Сейлор Адрагина, настолько близкий, что знаю, какие на ваш счёт даны указания вывести за пределы нашего мира. Но вот беда. Это не представляется возможным. Сторожевой дракон сломал портальную арку, возле которой мои люди взяли в плен тех, кто называл себя стражей принца. Там же поймана воровка ключа который долгое время ложно считали вас. Но самое поразительное, все на перебое утверждают, что некая сиена, очень похожая на вас, села на дракона и отправилась в Вилсер. Затем она же проникла в Райсан через магический тоннель, которым не каждый маг может воспользоваться. Что вы от меня хотите? внутренне сжалась я. За каждым моим шагом следили "Кеимун отправлял своих людей к Техномир, чтобы узнать сведения о вас", сказал он, и склонил голову, намекая на то, кто именно совершил это путешествие. "Вы с детства любили петь и даже пытались получить музыкальное образование, но гибель родителей перечеркнула вашу мечту. Не потому ли, после инициации связи с двумя спутниками, в вас пробудилась столь необычная магия? Вы же прошли тоннель именно так, я не ошибаюсь?" Я посмотрела на Амиру, затем на её отца. Взгляды их впивались в меня так жадно, будто я сама представляла ключ, ключ к власти. Затылок оледенел. Я действительно обладала некой силой, но не могла ею управлять. А что, если на это способны те, кто привык жить в гармонии с магией? Бежать. Нужно немедленно покинуть этот дом, иначе я не только не сумею помочь Драгину, но и сама попаду в ловушку. Стану чудовищным инструментом в чужих руках». Я пролепетала, вновь ощущая ком в горле. «Вы ошибаетесь. Мне пора, простите». Шагнула к двери, указывая багету, что нужно вскрыть замок во что бы то ни стало и попытаться вырваться из этого дома. «Вот-вот начнется освобождение Саймуна», донеслось в спину, и я замерла на миг. «Не волнуйтесь за Драгина, все пройдет гладко». Я дернулась, и вырвались слова. «Он проиграет, потому что...» Пришлось закусить губу, чтобы не выдать своих опасений. С одной стороны, сейчас я испытала окрыляющее счастье, так как Драген не солгал, и у него действительно был план. Но с другой, понимала, что лжепринц воспользуется кошмарным артефактом, и всё это напрасно. Я резко обернулась и смотрелась в серьёзное лицо мужчины. На самом ли деле он друг? Можно ли ему доверить эту тайну? Или он Как и многие в Джасаре используют сведения на благо себе. Вы что-то знаете, Сиена Светлана? спросил отец Амира и рывком поднялся. Если да, то любая информация будет очень, кстати, судя по тому, что помощница брата принца пыталась избавиться от вас. Эти знания крайне важны. Какого брата? в непонимании посмотрела на своего отца Амира. После дочка сухо осадил её мужчина и вновь обратился ко мне. Светлана, доверьтесь мне. Времени крайне мало. Он оказался убедителен. Я ещё минуту прямо молчала, сомневаясь в его преданности Сеймуну, но решившись, рассказала о подслушанном разговоре в кабинете лжепринца. Живарн внимательно выслушал, пока его дочь шокированно хлопала густыми ресницами. Однако и она довольно стойко перенесла всю тревожную правду и даже попыталась меня успокоить. Не волнуйся, всё обойдётся. Она оказалась на редкость приятной девушкой. чего я не могла сказать раньше, как и её отец, который уже вызвал слугу и послал его в Сейм со срочным донесением. Ты не понимаешь, горячо возразила я и несчастно посмотрела на мужчину. Я и сама не сразу догадалась, тот артефакт, он ведь очень сильный, не зря его закрывали таким особенным ключом. Не просто так поставили сторожевого дракона перед сокровищницей, отвлекая тем самым от другого тайника. Драгин не знает об опасности. Что, если им не удастся ничего сделать, вдруг брат принца сумеет воспользоваться артефактом? Поэтому ты отправляешься со мной, прервал наш разговор Виверну. Стояло слуге с поклоном вручить ему ответ Сейма. Уже казнь начинается, испуганно воскликнула Амира. Мы ведь не можем бросить Драгина в беде. Подмигнул мне мужчина и протянул руку.